Картина. Один человек по фамилии Лейкин в саду отдыхал на зелёной скамейке. И вдруг он увидел такую картину: какой-то художник рисует картину. Сидит он на стульчике, краски мешая, рисует себе, никому не мешая. И Лейкин подумал: "А что он рисует?" «Меня это очень интересует. Быть может, собаку, пятнистого дога. А может, не дога, а носорога. Хотя носорогов рисуют не в парке. Удобнее их рисовать в зоопарке. А может, рисует прекрасную даму. А может, про Сникерс рисует рекламу». Вот так рассуждал отдыхающий Лейкин. Потом он тихонько встает со скамейки, тихонько художника сзади обходит и говорит, глядит на картину. И что там находится? Один человек по фамилии Лейкин сидит на садовой зелёной скамейке и наблюдает такую картину. Какой-то художник рисует картину. Странный случай, который произошёл с учителем смеха. Сижу я, рисую, вдруг слышу звонок. Я дверь открываю и вижу щенок. Щенок лопоухий, а кроме него Не вижу на лестнице я никого. Смотрю с удивлением я на щенка. Негу, что сумел он достать до звонка. "Ну что, высказал лапаух и щенок. Конечно, я сам дотянуться не смог, пытался на задней лапой встать, но мне всё равно до звонка не достать. А тут поднимался по лестнице дог, и он позвонить мне в квартиру помог". Признаться, я было шарашен слегка. "И кто же вам нужен?" спросил я щенка. Ищу я Полкана, ответил щенок. Полкан это мой закадычный дружок. Решил я в гостях у него побывать. Живёт он в квартире 405. Теперь мне понятно, хотя не совсем. Ведь это квартира 407. Полканами здесь никого не зовут. Полканы в квартире у нас не живут. Простите, сказал лопоухий щенок. Напрасно я вас от работы отвлёк. Прошу вас за это меня извинить. Придётся в другую квартиру звонить. Объявление. На трубе на водосточной объявление читаю. Продаются очень срочно два зеленых попугая, кот породистый, сиамский, зонт складной, японский, дамский, стол обеденный, дубовый, плащ мужской, почти что новый и старинный граммофон. Вот для справок телефон. Чтобы всё запомнить прочно, я иду и повторяю. Продаются очень срочно два старинных попугая. Плащ породистый сиамский, кот складной зелёный, дамский зонт победенный дубовый, стол мужской, почти что новый и японский граммофон. Вот для справок телефон. Нет, запомнил я не точно. Снова быстро повторяю. Продаются очень срочно два японских попугая. Зонт породистый, сиамский. Стол складной, старинный, дамский. Плащ обеденный, дубовый. Кот мужской, почти что новый. И зеленый телефон. Вот для справок граммофон. Не выходит как нарочно. Повторяю монотонно. Продаются очень срочно. Два кошачьих телефона. Дуб обеденный, сиамский. Попугай старинный, дамский. Новый стол, почти японский. Зонт зеленый, граммофонский. А внизу для справок плащ. и пытался хоть плачь